Глава 22 Первый раз в жизни я оказалась совершенно одна. В городе, в привычной с детства квартире, где известен каждый уголок, где родители всегда оставляют полный холодильник еды и каждые два часа шлют СМСки, где всегда есть связь, где за стенкой знакомые соседи, где можно позвать подружек ночевать и тусить до утра с пиццей и киношкой, где в конце концов есть возможность выскочить на балкон и позвать на помощь прохожих, Остаться одной дома на ночь или даже на несколько дней очень даже весело, и всё воспринимается как интересное приключение. А сейчас мне было очень страшно. Хотя все окна я крепко заперла и даже зашторила. К входной двери приставила стул, а рядом с собой у кровати держала лом. На случай непредвиденного отключения электричества я расставила по комнатам весь запас хозяйственных свечей, найденных на чердаке, и у каждой положила по коробку спичек. Опасность возникновения пожара не так пугала, как вероятность оказаться в доме в полной темноте. Мама, когда я была совсем маленькая и боялась засыпать без света, всегда успокаивала меня. Ты боишься не темноты, а того, что не видишь, есть опасность или нет. Но дома у нас никакой опасности быть не может, так что и бояться темноты нечего. Сейчас я тоже не боялась темноты. Вот только это не мой безопасный дом. где каждая вещь знакома, и темнота может отлично скрывать опасность. Как же мне хотелось, чтобы всё оказалось всего лишь кошмарным сном. Несмотря на жару на улице и духоту в доме, меня постепенно начала бить мелкая дрожь, как от холода. От каждого скрипа, от каждого звука, которыми всегда полны старые деревянные дома, я вздрагивала и подскакивала. А холодильник даже хотела вообще отключить. Но потом решила, что в его привычном гуле, наоборот, есть что-то успокаивающее. Будто я не совсем одна. Будто это какое-то связующее звено с внешним привычным, обычным миром. Смешно, конечно. Холодильник, связь с миром. Залезть в него и сидеть там, как пингвин, закусывая колбасой и никого не боясь. Наушники, которыми я обычно отгораживалась от действительности, врубая по кругу любимые песни, теперь валялись ненужные. Хотя именно сейчас реальность буквально требовала забыть её, но не слышать ничего вокруг было опасно. Я уговаривала себя перестать прислушиваться, но продолжала чутко ловить каждый шорох. Когда случайно задетый моей ногой лом с пушечным грохотом упал на пол, я подскочила чуть ли не к самому потолку и заорала, что есть мочи, так что самой стало жутко стыдно, хотя никто меня не слышал и не видел. Я вела себя точно как в скорости звука, но ведь я же не сошла с ума, как девочка из страшилки. От одного только предположения захотелось заскулить и спрятать голову под подушку, но так точно было страшнее. Впрочем, если бы я всего-навсего свихнулась, это бы всё объяснило и вернуло привычную картину мира. Лучше быть обычным психом, которого можно вылечить таблеточками или чем там ещё ненормальных лечат. чем внезапно понять, что все эти сказочки, которые давно переросла, вовсе и не выдумки. Что все эти домовые или кикиморы спокойно себе существуют на самом деле. И жертвы их обречены, потому что в нечистую силу нормальные люди не верят, а значит, помощи не дождаться. Пару минут мне потребовалось, чтобы решиться схватить лом с пола и пристроить рядом с собой на кровати, хотя он был не очень-то чистым. Всё казалось... что если я нагнусь к полу, из-под кровати высунется чья-то лапа и схватит меня за руку. Заглядывать под кровать я не стала, чтобы лишний раз не пугать себя. Мне хотелось, чтобы раздался стук в дверь, и мамин голос стал возмущаться, почему заперто. И одновременно я очень боялась этого. Мне нужно было в туалет и попить, но я тянула до последнего, потому что безопаснее всего ощущала себя на кровати, с поджатыми ногами прижавшись спиной к стене. Свет я везде оставила включённым. Везде, кроме маминой спальни. Туда я почему-то боялась заходить больше всего, и дверь в неё закрыла, и тоже подпёрла стулом, хотя все остальные межкомнатные на всякий случай оставила распахнутыми. Даже мамин кошелёк не стала класть обратно в её сумку, чтобы лишний раз не открывать в спальню дверь. Ничего с ним не случится. Полежит у меня на тумбочке. В зеркальные поверхности... Я всячески избегала смотреть. Интересно, нужно ли мне хорошенько выспаться или на всякий случай бодрствовать всю ночь, а спать днём, урывками? Тут взгляд мой упал на прикроватный столик. На видном месте лежал улов из короба с чердака. Решив, что страшнее, чем уже есть сейчас, мне точно не будет, я взялась за стопку сам из датовских или каких там журналов про паранормальные явления. А вдруг, если я буду внимательно вчитываться... особенно в странице с закладками, то найду что-то важное. И главное, то, что поможет мне не уснуть и быть начеку И точно. Буквально во второй брошюре я наткнулась на статью, которую видела, конечно, но пролистнула, хотя она была отчёркнута красным карандашом, отмечена аж тремя восклицательными знаками, и вдобавок на полях стояла приписка «Вот». Несмотря на все указатели важности, прошлый раз я не стала читать статью, потому что начало совсем не заинтересовало меня».